И вдоль единственной улицы шли зелёные ограды, садики, низенькие кирпичные дома, косы обтянутые плющом. Один из этих домишек был сдан некоему Ф. Допсону, которого никто в лицо не знал, кроме доктора, а доктор болтать не любил. Господин Допсон, по-видимому, никогда не выходил из дому. И его экономка, строгая, толстая женщина, служившая раньше в приюте для душевнобольных, отвечала на случайные вопросы соседей, что господин Допсон, старик-паралитик, обречённый жить в полусумраке и тишине, его и позабыли в тот же год, как прибыл он в Драузитон. Стал он чем-то незаметным.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 Деи да сумерки были туманные, синие, смягчающие все очертания. Так дремотные, нелюбопытные жители городка проглядели вовсе, что мнимый и внук мнимого пролитика не растёт с годами, и что и вальнины волосы ни что иной, как прекрасно сделанный паричок. Ибо картофельный эльф начал осесть в первый же год своей новой жизни.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 И доктор знали, что те сердечные припадки, которыми Карлик страдал, добром не кончатся. Жил он мирно и незаметно в своих трёх комнатах, выписывал из библиотеки книжки по три-четыре в неделю, всё большие романы. Завёл себе чёрную и желтоглазую кошку, так как смертельно боялся мышей, которые вечером мелко шорохались, словно перекатывали деревяшки в углу за шкафом.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 Впрочем, в столе, среди тонких прилежно сложенных афиш, ещё хранился у него лист почтовой бумаги интересного цвета, с водяным знаком в виде дракона и списанный угловатым неразборчивым почерком. Вот что стояло на этом листе: Дорогой господин Допсон, я получил и второе ваше письмо, в котором вы меня зовёте приехать к вам в Д. Я боюсь, что вышло страшное недоразумение.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 и помахиваю у себя перед лицом дрожащей маленькой рукой а потом фред стал забывать полюбил уют до сих пор неледымый голубые плёнки пламени над углями в камине пыльные вазочки на полукруглых полках гравюру между окон сенбернар с флягой у ошейника и ослабевший путник на чёрной скале Ретков вспоминал он свою прежнюю жизнь. Только во сне порой чудилось ему, что звёздное небо наполняется зыбким трепетом трапецей, и потом захлоп вли его в чёрный ящик, он слышал сквозь стенки пивучий, равнодушный голос шока и не мог найти люк в полу, задыхался в клейком сумраке, а голос фокусника становился всё печальнее, удалялся, таял. И Фред просыпался со стоном на своей широкой постели в тихой тёмной спальне, где чуть пахло лавандой, и долго глядел, задыхаясь и прижимая кулачок к потыкающемуся сердцу на бледное пятно оконной занавески. И с годами всё слабее и слабее вздыхал он в нём тоска по женской любви.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 Прошло 8 лет. Было воскресное утро. На столе, накрытый колпаком в виде головы попугая, ждал фрадо кувшин какао. В окно лила солнечный зелень яблонь. Толстая Анна смахивала пыль с крышки маленькой пианолы, на которой карлик иногда играл вальки и вальсы. На банку апельсинового варенья садились мухи. и потирали передние лапки. Вошёл Фред, слегка заспанный в клетчатых туфлях на босу ногу, в чёрном халатке с жёлтыми бранденбургами, сел к стелу, щурись от блеска и поглаживая рукой лысину. Анна ушла в церковь. Фред притянул к себе иллюстрированный листок воскресной газеты, долго разглядывал, то поджимая эту выпячиваю и губы примированных щенят, русскую балерину, склонённую в лебедином томлении, цилиндр и мордастые лицо всех надувшего финансиста. Под столом кошка, выгнув спину, тёрлась об его голую лодыжку. Он допил какао, встал, позевывая, Ночью ему было чрезвычайно скверно, никогда ещё так сердце не мучило. И теперь ему было лень одеваться, неприятно холодили ноги. Он перебрался на кресло у окна, сложился колачиком и так сидел, ни о чём не думая, и рядом потягивалась кошка, разевая крошечную розовую пасть. В передней затренькал звонок. "Доктор", подумал Фретров надушно.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 Шаги вошли в гостиную. Тогда с лёгким стоном карлик подбежал к платяному шкафу спрятаться бы. Голос, несомненно знакомый, выкликнул его имя, и открылась дверь. Фред, от чего вы так боитесь меня? Карлик босой, со вспотевшей лысиной, в чёрном своём халатике замер у шкафа, всё ещё держа за кольцо замка. Её вспомнились очень живо, оранжевые рыбки за стеклом. Она болезненно постарела за эти годы. Под глазами были оливковые тени, а чётче, чем некогда темнели волоски над верхней губой. И от чёрной шляпы её, от строгих складок чёрного платья веяло чем-то пыльным и горьким. Я никогда не думал, медленно начал Фред глядя на неё из-под лобви. Нора взяла его за плечи, повернула к свету, жадными и печальными глазами стал разглядывать его черты. Карлик смущённо моргал, мучительно жалея, что он беспарека и девяс в волнении у Норы. Он так давно перестал думать о ней, что теперь, кроме грусти и удивления, он не чувствовал ничего. Нора закрыла глаза, всё ещё держа его за плечи, и потом легонько толкнув карлика, отвернулась к Фрейд Кашлену. "Я вас совсем потеряла из виду. Скажите, как поживает шок?" Фокус сы показывает, ответила рассеянно Нора. "Мы только недавно вернулись в Лондон". Она сняла шляпу и села в кресло у окна, продолжая со странной пристальностью смотреть на Фред. Так, значит, шок, троплово заговорил карлик, чувствуя неловкость от её взгляда. Всё тот же, сказала Нора и, не сводя с него блестящий глаз, стала быстро стягивать и комкать перчатки, глянцевито чёрные с белым исподом. Неужели она опять, отрывисто подумал карлик, пронеслось в мыслях банка с рыбками. запаха диколон, изумрудные помпоны на туфлях. Норв встал. Две мяч чёрными комочками покатились перчатки на пол. Сад маленький, но в нём яблони, сказал Фред, и всё продолжал недоумевать. Неужели я когда-нибудь мог? Она совсем жёлтая, с усами, и что это она всё молчит? Но я редко выхожу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 И потом вместе с ним и с Норой глупые, как она испугалась, что он отнимет мальчика, выходит на улицу. И на улице Фред хлопнул себя по ляшкам. Он даже забыл у Норы спросить Адис. И тогда началось что-то сумасшедшее несуразное. Он бросился в спальню, стал одеваться неистово торопясь, надел всё самое лучшее, крахмальную рубашку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 Фредс бежал по ступеням крыльца, уже полный новой, ослепительной мысли вместе с Норой поехать в Лондон, он успеет догнать её и сегодня же вечером взглянуть на сына. Широкая, пыльная дорога вела прямо к вокзалу. Было по воскресному пустынно, но ни на роком из-за угла вышел мальчишка с крикетной лоптой в руке. Он-то первый и заметил карлика. хлопнул себя по цветной кепке, глядя на удалявшуюся спину Фреда на мелькании мышиных гетр, и сразу, Бог весть откуда, появились другие мальчишки, и Разинув ты и стали вкратце его догонять карлика. Он шёл всё быстрее, поглядывая на золотые часы, посмеиваясь и волнуясь, от солнца слегка поташнило. А мальчишек всё прибавлялось.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 И вдруг ему показалось, что мальчишки, толпой следовавшие за ним, все сыновья его, весёлые, румяные, стройные, и он растерянно заулыбался и всё бежал, крякая, старая забыть сердце огненным клином ломавшее ему грудь.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 Прихожане в душной церкви невольно прислушивались к, Лаю, к задорному улюлюканью, и всё густела толпа, бежавшие вокруг карлика думали, что это всё великолепная шутка, цирковая реклама, съёмки. Фред начинал спотыкаться. В ушах гудело, за горло впивалось в горло, нечем было дышать. Стон смеха, крик, топот ног оглушили его. Но вот сквозь туман пота он увидел перед собой у чёрное платье. Нора медленно шла вдоль кирпичной стены в потоках солнца и вот обернулась, остановилась. Карлик добежал до неё, вцепился в складки и юбки. С улыбкой счастья взглянул на неё снизу вверх, попытался сказать что-то, и тотчас, удивлённо подняв брови, сполс на панель. Кругом шумно дышала толпа. Кто-то, сообразив, что всё это не шутка, нагнулся над карликом и тихо свистнул, снял шапку. Нора безучастно глядела на крохотное тело Фреда, похожее на чёрный комок перчатки. Её затолкали, кто-то взял её за локоть. "Оставьте меня", вяло проговорила Нора. "Я ничего не знаю". У меня на днях умер сын